Глава 16 Лишь только прозвенел звонок, Даша спихнула со стола в сумку учебника тетрадку и зашагала к выходу. Жизнь окончательно скатилась в какую-то неаппетитную субстанцию, и как из нее выплыть, Даша не представляла. Тело нашла я, а все почести достались Артему Макарову. Где справедливость? Ну, пусть первым девушку увидел именно Артем, хорошо, но ведь он бы и не пошел туда, если бы не моя собака. Ладно, пусть собака не моя, но в конце-то концов, Артём ведь просто сбежал, как раз последний трус. Тогда как я оставалась в парке до конца и даже разговаривала с полицией. Под моим постом, с душераздирающим рассказом о найденной женщине, с глубокими философскими обобщениями, между прочим, было 25 просмотров. И по случайному совпадению, именно столько человек учится в моем классе. И ни одного лайка, да еще в школе начали сторониться. А вот Артем купается в лучах славы, позволяя избранным или за особые заслуги смотреть на секретное фото. В сеть он же его не выложил. Чё я, дурак, что ли? Однажды Даша не выдержала и публично поведала страшную правду о позорном бегстве Артема и о своем героизме. Но впечатление не произвела. В смысле сбежал? Эта тетка мертвая была, даже скорую вызывать не имело смысла. чем Ты... мне там делать-то? Ты бросил меня там, а... Где бросил? Это ж парк просто. Или ты что, в зомби веришь? Класс, слушавший перепалку, грохнул от смеха. Даша побледнела. А полицию вызывать да нафиг надо. Ходить потом по судам всяким делать мне больше нечего. Вот так легко и непринужденно самый красивый парень в параллели не оставил камня на камне от Дашиного подвига. Возненавидев всех, она решила стать одинокой, сильной и независимой. И всей своей жизнью доказать, Какая она исключительная Пост Даша снесла В школу стала приходить раньше всех Уходить приходилось позже Даша ходила на дополнительные занятия С репетитором каждый день Что еще можно сделать, она не знала Но надеялась, что однажды течение Уж как-нибудь ее подхватит И понесет в нужном направлении Идиоты, только и могут мыслить Что картиночками Показали фотку, они обомлели А я, между прочим, видела, как ее на носилки положили Ты, черт, с ними. Даша схватила из гардероба куртку, но надевала ее уже на ходу, хотя это было неудобно. Но в ее представлении именно так должна была вести себя деловая и целеустремленная женщина. Если бы кто-то сказал Даше, что она попросту копирует свою вечно опаздывающую и заваленную работой маму, она бы очень разозлилась, а потом расстроилась. Но, к счастью, поблизости не было никого, кто мог бы ее таким образом огорчить, и Даша продолжала вести войну против враждебной вселенной. «Привет. Ты Даша Камиццина, да?» Даша обернулась и увидела стоящую за воротами школы девушку. Она улыбалась и никуда не спешила, но выглядела почему-то так деловито и целеустремленно, что Даша немедленно захотела сделать такую же прическу, также высветлить волосы и купить такую же шикарную сумочку. Черную, лакированную, простроченную косыми квадратиками и украшенную золотой застежкой. «А вы кто?» «Вероника. Слушай, я не буду ходить вокруг да около, дело вот в чем». Прочитала твой пост ВКонтакте. Видишь ли, меня это дело очень интересует. Скажем так, по личным причинам. А обратиться мне больше некому. Можно тебя попросить рассказать о подробностях? Пост? Знаю, ты его удалила, но в кэше поисковиков текст остался почти весь. Ну и ссылка на твою страничку. У тебя личка закрыта, вот я и... Вероника смотрела так проникновенно, что не начать ей сопереживать было просто невозможно. Впервые за две недели Даша почувствовала себя стоящей над кем-то. Оказалось, это не так уж и приятно. Быть на равных гораздо приятнее. Что именно вас интересует? А можно на «ты»? Школа располагалась в 10 минутах ходьбы от Риадовского парка. К середине пути Даше стало казаться, что лучшей подруги, чем Вероника, у нее в жизни не было. А когда они пересекли парковку, Даша не верила, что знакома с Вероникой всего 10 минут. Кошмар. Я бы, наверное, с приступом свалилась. Прямо там, рядом с этой женщиной. А. С полицией долго говорить пришлось. В школу только к третьему уроку успела. Ого, ты еще и в школу в этот день пошла? Ну ты вообще... Возле тренажеров Даша задержалась. С того дня она в парк не входила ни разу. Макса выгуливала за домом. Умом понимала, что снаряд дважды в одну воронку не попадает. И вряд ли именно ей посчастливится найти еще одно тело. Но все же... Точно хочешь посмотреть? Угу. Сейчас, погоди, только оклемаюсь немного, а то что-то коленки затряслись. Издевается, что ли? Даша покосилась на новую подругу, но никаких подтверждений своим подозрением не увидела. Вероника, кажется, даже побледнела. Ладно, идем, показывай. Даша шла первой. Сердце быстро колотилось в груди, но, пожалуй, не только от страха. Было в этом чувстве еще и что-то приятное, какое-то сладостное волнение. Даша была там. Видела смерть своими глазами И боялась куда меньше взрослой и крутой Вероники Просто я, в отличие от всех этих недоумков Моих одноклассников, повзрослела Само собой мне с ними теперь попросту не о чем разговаривать Не то что с Вероникой Даша остановилась и показала пальцем на дерево Здесь Точно? Ага, вот под этим деревом она сидела Горло и свитер весь в крови Кажется, что земля под деревом темнее, чем вокруг Кошмар Вероника достала телефон и принялась фотографировать место происшествия Подножие дерева, потом, подумав, само дерево Сфоткала парковую дорожку, едва виднеющуюся сквозь ветви, и саму Дашу Меня-то зачем? Свет красиво падал Свет? Где она тут света нашла? Небо опять серое от края до края, да еще и смеркается Так это утром было? А сколько времени? Ну, хотя бы примерно «Около семи. Рань несусветная». «Рань? Что? Да так, думаю, об одном человеке». Вероника поставила метку на Google карте и, удовлетворенно кивнув, спрятала телефон. Даша понадеялась, что теперь они отсюда уйдут, но Вероника, похоже, только начала. В последующие пять минут она буквально завалила Дашу вопросами. «Куда там полицейским? Они-то хотя бы видели тело. А Веронику интересует решительно все. Как сидела убитая». Во что была одета, не задрана ли юбка, цвет кожных покровов, была ли приубитая сумочка, следы побоев на лице, как выглядел разрез на ее горле. Ох. На этом месте Даша не выдержала. Чем дольше они здесь находились, тем больше ей становилось не по себе. Снова пришло тревожное ощущение, что из-за деревьев за ними наблюдают. Она старалась держаться поближе к Веронике. Слушай, если что, есть фотографии. Можно просто взять и посмотреть. Фотография? У тебя? А что ж ты раньше молчала? Ну, не совсем у меня Я все расскажу, только давай выйдем на аллею, ладно? Я... Мне неприятно тут находиться Почему? А, ну да Кажется, дай ей волю До позднего вечера будет фотографировать и меня расспрашивать Может, и ночевать тут останется Ладно, пойдем Они пошли к аллее Даша с трудом сдерживала шаг Казалось, что ее провожает чей-то взгляд Жестокий, неумолимый От которого не уйти В итоге она все же не выдержала и бросилась бежать Даша сумела остановиться, только оказавшись на аллее Выскочила из леса прямо перед двумя молодыми женщинами, катившими коляски Девочка, что случилось? Все в порядке? Да Оказывается, Вероника ухитрилась от нее не отстать Тоже выбежала на аллею и положила руку Даше на плечо Мы бегаем на перегонке, к марафону готовимся По лесу бегаете? Да, и не только по лесу В принципе, по пересеченной местности Скилл ранинг, слыхали? Возврат в лоно природы, всякое такое а, Кажется, я что-то слышала Очень перспективное направление в современном спорте Рекомендую Хорошие вам прогулки, всего доброго Пойдем, Даш. Даша почувствовала, что краснеет Теперь, вдали от жуткого места Ей стало нестерпимо стыдно за свою панику Спасибо Да без проблем Мучить Дашу расспросами, вроде «почему ты убежала?», она явно не собиралась Ее отношение к новой подруге, кажется, не изменилось Ну, убежала и убежала, подумаешь Так что там с фотографией? Даше пришлось снова пересказать ту же самую историю, но теперь добавив туда выпущенного прежде персонажа И вновь Вероника оправдала звание лучшей подруги Ой, да пацаны в этом возрасте вообще еще в кубики играют, и то проигрывают Обгадился и смылся, обычное дело Что с него взять, кроме фотки? А ты знаешь, где этот Артём живет? Знаю. А что такое скиллранинг? Что? Ну, ты сказала, что мы с тобой занимаемся скиллранингом. ха <свят> понятия не имею, только что придумала. И как минимум двое об этом перспективном направлении современного спорта уже слышали, представляешь? Вот она, сила красивых непонятных слов. Идем, твой фотограф нас, наверное, уже заждался. Это случится сегодня. Дрожь пробежала по телу Дрожь предвкушения Он ускорил шаг, но тут же поймав себя на этом, замедлился Нельзя привлекать внимание, нужно оставаться невидимкой Праздным пенсионером, который вышел прогуляться вечерком За несколько часов до того, как третья жертва займет свое место То же самое место, что в прошлый раз, в прошлой жизни В прошлый раз все было иначе Я выходил на охоту на своей территории, как хищный зверь. Кружил и кружил, дожидаясь, пока голос в голове не шепнет. «Снайпер» — это слово не значит ровным счетом ничего. Я украл его, отобрал у людей жизни, сделал своим. Так. Так получилось. Сегодня все было иначе. Ему понадобилось два с лишним десятилетия, чтобы осознать, он не зверь. Зверь не пошел бы охотиться на чужой территории, а у человека выбора не оставалось. И третья жертва лежала, завернутая в кусок брезента, тараща незрячие глаза в непроглядную тьму. Девушка, вы мне не поможете? Просто безобидный пенсионер в подворотне, укрывшийся от дождя, беспомощно тянущий руку с телефоном. Она подошла, улыбаясь. Добрая. Что-то кольнуло в сердце, когда склонилась над телефоном, слушая сбивчивые пояснения о невозможности дозвониться внуку. Что-то кольнуло. в чем виновата?» И вновь, как четверть века назад, пришло это слово. Но если тогда оно было оправданием, то теперь оказалось поддержкой и опорой. «Снайпер!» Пропитанный хлороформом платок закрыл девушке дыхательные пути. Она успела испугаться, даже пыталась вырваться. Может, даже успела подумать – Откуда в этом старичке столько силы? Я никогда не жаловался на слабость. Слабые не выживали там, где выжил я. Обмякла, опустилась тело. Пара шагов, и она в багажнике. Кляп, связанные руки и ноги. Не по-дилетантски, а по-настоящему. Так, чтобы шевельнуться нельзя было. Он закончил с ней в другом месте. Спокойном и безопасном. Работа мясника. Или скорее забойщика. Повернуть, запрокинуть, разрезать, подождать. В тишине без риска, без адреналина, без кипящей в венах крови. Все это осталось в прошлом, в молодости. Тогда он бездумно веселился, не отказывая себе ни в чем. И за это был наказан, но и избран тоже. Ибо хоть он и совершил страшную ошибку, но показал умение, которое кто-то там оценил по достоинству. И вот теперь он призван исполнить последний долг – наказать того, кто приступил черту, проведенную, быть может, самим Богом. Жалкие крохи былого восторга можно будет получить лишь потом. Лишь когда тело обнаружено, я увижу ужас, увижу панику, увижу, как еще чей-то мир со звоном и грохотом Рассыпается на кусочки С полицией долго говорить пришлось Он сбился с шага Но тут же взял себя в руки Прошел мимо двух встревоженных девчонок Как только они нырнули в лес Что-то сверкнуло в памяти И он остановился Медленно, глубоко вдохнул И потянулся рукой туда, где должен был быть нож Туда, где он всегда его носил Но не теперь Теперь я слишком осторожен, чтобы брать с собой оружие Без необходимости И что бы ни произошло Нельзя отклоняться от ритуала, поэтому и нож не нужен И они из тех, кто бросает курить, таскает с собой пачку сигарет на всякий случай К тому же их двое Даже тогда, в прошлом, у него было железное правило Только одиночки Даже в молодости, полной сил, он не мог бы исполнить все быстро и тихо с двумя сразу Он узнал обеих Мелкая, та, что обнаружила жертву номер один Ничего необычного в том, что она вернулась «Дети любят пощекотать себе нервишки, особенно когда по-настоящему им ничего не угрожает. Почему бы и не привести старшую подругу туда, где когда-то лежал труп? В такое время, когда парк еще заполнен людьми, дающими иллюзию безопасности. Все было в порядке, если бы не вторая, та самая развязная девица, что была вместе со странным необычным парнем. Тогда они приходили сюда не просто так». Они принюхивались А теперь она вернулась и пошла туда Он скрипнул зубами Подавив порыв шагнуть следом Нельзя Нельзя бросаться в глаза Нельзя привлекать внимание Нужно продолжать быть невидимкой Он заставил себя перейти на самую дальнюю дорожку И волоча ноги Двинулся по ней вниз К вечному огню И когда обе девицы выскочили из кустов Перепуганные собственным воображением Он даже не обернулся Только засевшее глубоко внутри беспокойства стало сильнее.